Такого же мнения придерживалась почти вся пресса. Неофициальный курс акций в Петрограде с приходом Протопопова резко подскочил. Вскоре этим радужным надеждам суждено было разбиться в прах. Назначение Протопопова было не капитуляцией монархии, а ловким политическим маневром. Двору предстояло созвать 1 ноября заседание Думы, так как, согласно Конституции, требовалось ее одобрение бюджет. Предполагалось, что оппозиция воспользуется этой возможностью, чтобы возобновить наступление на правительство. С точки зрения Двора Протопопов был именно тем человеком, который может справиться с Думой. Как член Октябристской партии и Прогрессивного блока, он пользовался доверием оппозиции, с другой же стороны, при дворе прекрасно сознавали истинную сущность Протопопова, последовательного и преданного монархиста. Рекомендация Распутина служила гарантией благонадежности Протопопова. Он был человеком крайне тщеславным, и плененный честью, коей удостаивала его царская чета, едва ли мог взять сторону оппозиции. Императрица прекрасно понимала, как и почему Протопопов будет служить интересам двора. «Пожалуйста, возьми Протопопова министром внутренних дел», уговаривала она супруга 9 сентября. «Так как он один из Думы, это...» произведет на них впечатление и заткнет им рты. По выражению Парриса, она хотела использовать думца, чтобы обуздать думу. Протопопов представлялся идеальным министром, рекомендованный Распутиным и все же приемлемый для радзянка и Гучкова. Он, кроме того, произвел великолепное впечатление на короля Георга Пятого и французов, возглавляя прошлым летом на Западе дипломатическую миссию. Николай предоставил протопопову карт-бланш в управлении страной. Ну, делайте, что надо, спасайте положение. Поддерживаемый царем, ценившим его обходительные манеры и обаяния, и царицей, про которую говорили, что она хочет распоряжаться России, как будто это их усадьба, излучающий безграничный оптимизм в атмосфере всеобщего уныния, Протопопов стал настоящим диктатором. Выбор, сделанный двором, оказался бедственным. Единственным достоинством Протопопова на высоком посту была его способность приспосабливаться к людям, придерживающимся различных политических взглядов. Сравнительно редкое качество в России. И этот талант снискал ему многих сторонников. Однако руководил им тщеславия. Возгордившись назначением, он до предела использовал открывшиеся возможности. Он был принят при дворе. Он мог теперь снисходительно обращаться с прежними коллегами по думе и вынашивать грандиозные планы реформ, Ему были дороги именно эти психологические стороны власти. Впоследствии, когда дела пошли хуже, другу, убеждавшему его уйти в отставку, он с негодованием заметил, «Как ты можешь мне говорить об отставке? Всю жизнь я мечтал стать товарищем губернатора, и вот я министр!» Он не имел никаких административных способностей и даже свое собственное суконное дело умудрился довести до грани банкротства. Он проводил мало времени на службе и не принимал во внимание на редкость прозорливые донесения департамента полиции о внутреннем положении в стране. В момент, когда страна стояла на критическом повороте истории, сей государственный муж, занимая ответственнейший в государстве пост, всеми помыслами был устремлен к завоеванию положения и связей в обществе, Показания, данные им чрезвычайной следственной комиссии после революции, выдают его полную растерянность. Его нелепые поступки заронили подозрения в умственной неполноценности, явившейся следствием венерического заболевания. Вступив в должность, Протопопов задумал программу либеральных реформ по еврейскому вопросу, отмену черты оседлости и других ограничений для евреев. Мера давно назревшая, но едва ли самая насущная и своевременная, в особенности, если учесть, что черта стерлась как бы сама собой в результате массового выселения евреев из прифронтовой зоны. Примечание. Подозреваемые в симпатиях немцам, многие евреи, жившие в прифронтовой полосе, по расчетам их число достигало 250 тысяч были вынуждены в 1915 году переселиться в глубь страны. Эти планы Протопопова отвечали требованиям прогрессивного блока и были подстегнуты Распутиным, который представлялся поборником еврейского равноправия. Обдумывал Протопопов и идею создания ответственного министерства ответственного за все незаконные, а также нецелесообразные действия, однако не перед Думой, а перед Сенатом, назначаемым сверху судебным органом. Впрочем, ни одно из этих начинаний не было до конца разработано или воплощено. Через несколько недель после назначения Протопопов провел встречу с оппозицией в надежде выработать совместный курс действий, но и из этой затеи ничего не вышло. Разочарование новым министром внутренних дел наступило очень скоро, и возлагавшиеся на него надежды уступили место ненависти. Раболепие министра внутренних дел перед Николаем и его супругой вызывало негодование думских политиков. С не меньшим возмущением воспринимались его бестактные поступки, как, например, перевод из тюрьмы под домашний арест генерала Сухомлинова, по настоянию Распутина, и появление в Думе, в жандармском мундире. Накануне созыва Думы за ним уже закрепилась слава ренегата. Вместо того, чтобы служить мостом между администрацией и парламентом, он стал причиной еще большего углубления раскола между ними, ибо ни один уважающий себя политик не хотел иметь с ним дело. Времени на размышление не оставалось информация, имевшаяся в распоряжении политических деятелей в Москве и Петрограде и конфиденциально подтвержденная, как нам теперь известно, полицией, указывала на то, что экономические трудности городского населения могут в любой момент вызвать массовые беспорядки. Чтобы предупредить это, Думе следовало взять власть в свои руки и как можно скорее. Нельзя было терять ни минуты. Мятежный ураган мог смести с лица земли все без разбору, в том числе и саму Думу. Такое жесткое веление момента, настоятельная необходимость предпринять решительный шаг, прежде чем народное недовольство выплеснется наружу, определяло безответственное и, можно сказать, даже позорное поведение лидеров оппозиции в конце 1916 года. Они словно вступили в гонку со временем, вопрос уже заключался не в том, произойдет ли революция, а в том, когда это случится и какую форму примет. Будет ли эта революция сверху, как некоторый государственный переворот, который произведут они сами, или же это будет революция снизу, спонтанное и неуправляемое выступление народа. В сентябре и октябре, Главные оппозиционные партии сначала порознь, а затем и совместно в рамках прогрессивного блока проводили конспиративные совещания, на которых вырабатывали стратегию поведения на предстоящей думе. настроенные они были решительно и неумолимо, правительство должно уступить власть. На сей раз и речи не могло быть ни о каких оттяжках и компромиссах. Вдохновителем этих революционных настроений была Конституционно-демократическая партия. На заседании ЦК партии, проходившем 30 сентября-1 октября, раздавались упреки в том, что партия потеряла контакт с народом, так как более не выступала в оппозиции. Левые кадеты хотели объявить правительству беспощадную войну, даже рискуя вызвать своими действиями разгон думы. На конференции 22-24 октября кадеты формально приняли стратегию конфронтации. Из донесений агентов полиции нам теперь достаточно хорошо известно о том, как проходило это собрание, самое судьбоносное во всей истории кадетской партии. Милюкова упрекали в чрезмерной осторожности, в том, что он слишком озабочен проблемой законности статуса партии с точки зрения властей. Страна качнулась влево, и если кадетам немедленно не свернуть в том же направлении, они утратят свое влияние. Некоторые делегаты из губерний, настроенные радикальнее, чем думские депутаты, считали, что не стоит даже терять время на парламентские прения Всего вернее, по их мнению, было обратиться непосредственно к массам, то есть приступить к революционной агитации, как это делали в 1904-1905 годах Союз Освобождения и Союз Союзов. Князь Долгоруков считал, что Милюков сохранил позицию лидера партии только благодаря еще оставшейся надежде на то, что правительство выведет в отставку Штюрмера, Если бы правительство тогда же решительно отказалось это сделать и не стало церемониться с Думой, с Милюковым было бы покончено. Для оппозиции это был последний шанс дать бой правительству в парламенте. Полковник Мартынов, знаменитый начальник московской охранки, передавая по инстанции начальству информацию о кадетской конференции, почерпнутую из донесений своих агентов, снабдил ее собственным комментарием. По его мнению, Суть кадетской стратегии выражена в резолюции, в которой говорится о необходимости поддержания связи с широкими слоями населения и организации демократических элементов страны для противодействия общей опасности. Перспектива революции, добавлял он, разразится ли она сейчас или после войны, когда страна столкнется с проблемами, которые правительство будет не в состоянии решить, одинаково пугает кадетов. Чтобы заставить правительство сдаться, кадеты избрали весьма рискованную и столь неприличествующую партии, всегда гордившейся законными методами борьбы и уважением к закону, линию поведения, что это можно объяснить лишь охватившей кадетов паникой. Кадеты публично приняли решение предъявить премьер-министру обвинение в измене. Не было ни малейших оснований для такого обвинения, И кадеты это вполне осознавали. Штюрмер был, конечно, бюрократом и реакционером, негодящимся на роль главы российского правительства, но ничего даже отдаленно смахивающего на измену он не совершал. Однако слухи об измене были так живучи в тылу и на фронте, что кадеты решили воспользоваться ими, обыграв немецкое происхождение фамилии главы кабинета министров. Примечание. Черменский. Четвертая государственная дума и свержение царизма в России. Москва. 1976 год. Страница 204-206. Дякин. Русская буржуазия. Страница 241. О непопулярности Штюрмера из-за немецкого звучания его фамилии смотри «Исторический архив». 1960 год, номер 1, страница 207. Не будь столь удобного предлога, обрушились бы на Протопопова, придравшись к его беседе с германским представителем в Стокгольме. Кадеты согласовали свои действия с другими партиями прогрессивного блока. 25 октября блок принял общую платформу требовать отставки Штюрмера, добиваться отмены законов, принятых по статье 87 и акцентировать внимание на слухах о стремлении правых заключить сепаратный мир с Германией. Тем самым лидеры оппозиции вступили на путь, с которого им уже нельзя было свернуть. Путь этот вел к революционному столкновению с престолом. Штюрмер посвященный полиции в курс этих событий, был, естественно, взбешен. Он предупредил царя, что на заседании Думы оппозиция собирается обвинить министров в коварной измене. Использование таких приемов в военное время едва ли неприступно и было невообразимо ни в одной другой из воюющих стран. А в качестве первого шага штюрмер предлагал лишить депутатов денежного содержания а депутатам призывного возраста пригрозить отправкой в действующую армию. Кроме того, он и спрашивал полномочий, если того потребуют обстоятельства, распустить обе палаты и назначить новые выборы. Николай уклонился от решительных действий. Он желал бы, если это только возможно, избежать столкновений. Он позволил Штюрмеру распустить Думу, как он выразился, лишь в крайнем случае. Власть как будто ускользала из рук царя, и у него не было сил ее удержать. Крайне измученный бессонницей и совершенно обескураженный, он потерял интерес даже к ежедневной прессе, и единственным его чтением стал «Русский инвалид» — патриотическая ежедневная газета, издаваемая военным министерством. Не получив искомых полномочий, Штюрмер счел себя вправе в частном порядке сообщить думским лидерам, что если они осмелятся обвинить правительство в предательстве, дума будет тотчас же закрыта, а, возможно, и вообще распущена. Это предостережение расстроило ряды прогрессивного блока, отколов его радикальное крыло, представленная левыми кадетами и прогрессистами, от более умеренного блока, который составляли основная масса кадетов, октябристы и отдельные консерваторы. Кадеты, связанные резолюцией партийной конференции, предупредили консервативно настроенных соратников, что если они их не поддержат, кадеты примут еще более резкую резолюцию. Шульдин и другие националисты выразили недовольство предложениями кадетов, полагая, что публичное обвинение в предательстве повлечет за собой катастрофические последствия. Стремясь не потерять поддержки консерваторов, кадеты согласились принять резолюцию Блока, из которой слово «предательство» будет изъято. Прогрессивная партия, недовольная этим компромиссом, вышла из Блока. Левые кадеты тоже угрожали уходом, однако Милюкову удалось переубедить их, пообещав направить резкий адрес в Думу. Заседания Думы открылись 1 ноября в 2.30 пополудни в атмосфере необычайной напряженности. Председательствующий радзянка начал с короткого патриотического обращения. Едва он закончил, все министры, предводительствуемые Штюрмером и Протопоповым, поднялись с мест и покинули зал, следом за ними ушли иностранные послы. Примечание. По словам французского посла, это было сделано по требованию Штюрмера. Социалисты реагировали криками и шумом. Шедловский лидер октябристов и оратор прогрессивного блока, зачитал основное обращение. Он критиковал правительство за то, что оно с целью проводить законы по статье 87 оттягивало созыв Думы за небрежение проблемами продовольствия и использования военной цензуры ради охраны своего несуществующего престижа. Он предупредил, что над Россией нависла серьезнейшая опасность, стране нужно правительство народного доверия и прогрессивный блок будет стремиться к достижению этой цели всеми доступными нам законными способами. Керенский разразился истерической речью, уснащенной столь резкой бранью, какую еще не доводилось слышать под сводами этого зала. Он обвинил командующие классы Европы в том, что они ввергли демократию в кровавый вихрь войны. Русское правительство он обвинил в том, что оно установило в стране режим настоящего белого террора и заполнило тюрьмы рабочими. И за всем этим стоит Гришка Распутин, возбуждаемый звуками собственного голоса, Он воскликнул риторически. «Неужели, господа, все, что мы переживаем, не заставит нас единодушно сказать? Главный и величайший враг страны не на фронте. Он находится здесь, между нами, и нет спасения стране, прежде чем мы единодушным и единым усилием не заставим уйти тех, кто губит, презирает и издевается над страной». Сравнив министров, с наемными убийцами, и указав на оставленные ими места, он гремел. Где они, эти люди, в предательстве подозреваемые, брата-убийцы и трусы? Не обращая внимания на замечания председательствующего, Керенский продолжал свою диатрибу в том же духе, предостерегая, что Россия находится на краю величайших испытаний не бывавших в русской истории и грозящих анархией и разрухой. Настоящие враги России — те, кто ставит личные интересы выше интересов страны. Вы должны уничтожить власть тех, кто не сознает своего долга. Они, указывая на пустые места правительства, должны уйти. Они являются предателями интересов страны. На этих словах Председательствующий попросил Керенского сойти с трибуны. Левые бурно приветствовали его, но у большинства думы, уже привыкшего к риторическим эскападам Керенского, особым уважением он не пользовался. Иное дело, когда на трибуну поднялся Милюков. Он снискал репутацию ответственного и благоразумного государственного мужа, и поэтому его речь, лишь немногим уступавшая по резкости выражение терради Керенского, прозвучала значительно весомей. Следует помнить, что его обращение к Думе было результатом компромисса, достигнутого левой и правой фракциями прогрессивного блока, и из солидарности с первыми, включавшими в себя значительную часть, и его партии, Милюков обвинил правительство в предательстве, но чтобы успокоить вторых, он облег свое обвинение в более обтекаемую форму вопроса. Милюхов припомнил преобразования, произошедшие в России в 1915 году вследствие поражений на фронте и надежды, которые эти перемены заронили в обществе. Но ныне, по истечении 27 месяцев войны, настроение в стране иное. Мы потеряли веру в то, что эта власть может нас привести к победе. Все союзные государства, создали правительство национального единства, привлекая к военным усилиям самых достойных граждан, невзирая на партийную их принадлежность. А что в России? Здесь все министры, способные получить поддержку парламента, были устранены. Почему? Объяснение этого феномена Милюков стал искать в предательстве, опираясь на сведения, будто бы полученные им во время последней поездки по Европе. Во французской желтой книге был опубликован германский документ, в котором преподавались правила, как дезорганизовать неприятельскую страну, как создать в ней брожение и беспорядки. Господа, если бы наше правительство хотело намеренно поставить перед собой эту задачу, или если бы германцы захотели употребить на это свои средства, средства влияния или средства подкупа, то ничего лучше они не могли сделать, как поступить так, как поступало русское правительство. Родичев с места. К сожалению, это так. Поведение правительства породило слухи об измене в высших эшелонах власти, распространившиеся по всей стране. И тут Милюков извлек заготовленную бомбу. Ссылаясь на сообщения немецкой прессы от 16 октября, он рассказал о том, что германское посольство еще до войны воспользовалось услугами личного секретаря Штюрмера, некоего Моносевича Мануйлова, журналиста с весьма темным прошлым, для подкупа консервативной газеты «Новое время». Отчего же дело, поначалу возбужденное против этого господина, было вскоре прекращено? Оттого, — объяснял Милюков, — что, как признал на следствии сам Мануилов, он передал часть врученной ему немцами суммы премьер-министру Штюрмеру. Далее Милюков привел отзывы австрийской и немецкой прессы, весьма довольной отставкой Сазонова и замещением его на посту министра иностранных дел Штюрмером. Из приведенных свидетельств не может не создаться впечатления, что Штюрмер имел тайные связи с врагом и прилагал усилия для заключения сепаратного мира. В этом месте из-за возмущения правых, выкрикивавших, что утверждение Милюкова клевета, ему пришлось прервать выступление. Когда порядок был восстановлен, Милюков сделал несколько туманных, но зловещих намеков о деятельности некоторых, симпатизирующих немцам дам... «За границей и в Петрограде», о чем говорит вся эта отрывочная и смутная информация. О том, что нечто серьезное за всем этим все же кроется. Нам нужно судебное следствие, вроде того, какое было произведено над Сухомлиновым. Когда мы обвиняли Сухомлинова, мы ведь тоже не имели тех данных, которые следствие открыло. Мы имели то, что имеем теперь инстинктивный голос всей страны и ее субъективную уверенность. Во время пребывания в Париже и Лондоне, продолжал Милюков, ему рассказали, что центральные державы имеют доступ к самым сокровенным государственным тайнам России. Не так обстояло дело, когда за внешнюю политику отвечал Сазонов. Затем Милюков подсказал, упомянул о встрече Протопопова с немецким бизнесменом в Стокгольме прошлой весной, что вовсе не было секретом и о чем Протопопов лично докладывал царю, вновь и вновь вызывая в сознании аудитории мысли об измене и подготовке почвы к сепаратному миру. Напомнив об уходе Протопопова из Думы в начале заседания, Милюков воскликнул «Он слышал те возгласы, которыми мы встретили его выход». Будем надеяться вместе с вами, что он сюда больше не вернется. Вновь обратившись к теме, с которой начал, Милюков заметил, что раньше была возможность взаимодействия Думы и правительства, но сейчас все по-иному. Воспользовавшись пресловутой фразой Шуваева «Я, быть может, дурак, но я не изменник», Милюков увенчал свою речь изящным риторическим рефреном «Что это? Глупость или измена?» – вопрошал он. «Глупость или измена, что Россия была не подготовлена к операции на Балканах после выступления на ее стороне Румынии? Что Россия оттягивала предоставление польской автономии, пока к этому не вынудили немцы? Что правительство расценивало как подстрекательство к мятежу все попытки Думы организовывать внутренний фронт? Что департамент полиции подстрекал к забастовкам и устраивал другие провокации, чтобы иметь предлог для мирных переговоров? И на каждый из этих вопросов аудитория громко отзывалась. «Глупость! Измена! Одно и то же!» Впрочем, что сам ответил на свой вопрос, Милюков, это действительно неважно ибо результат одинаковый, и, уходя с трибуны, он потребовал отставки Кабинета министров. Упомянутая Милюковым субъективная уверенность в том, что высшие сановники идут на соглашение с врагом, не имела под собой ни малейших оснований. Ну, грубо говоря, это был чистейший вымысел.